2019 год. От конного двора, как и было запланировано, мы двинулись уже пешком. И я сразу увидела церковь. Как и много лет назад, она возвышалась впереди на пологом холме, но теперь в ней ничего не осталось от той зияющей пустыми окнами развалины, которая сохранилась в моей памяти с детских лет. Сверкали золотом луковицы и кресты поверх ровной кирпичной кладки, Блестело на солнце чистое стекло окон, строгий силуэт колокольни больше не был надломлен, и тяжёлый колокол горделиво венчал её, придавая завершённый вид архитектуре здания, пережившего несколько поколений горожан. «Ого!» – я невольно остановилась. «Это когда её восстановили?» «Да тогда же, когда и все остальные в конце девяностых!» – ответила Полинка, тоже останавливаясь, и глядя на церковь с такой гордостью, будто собственноручно возродила её из руин. «Союз развалился, люди начали возвращаться к Богу, ну вот и...» «Только не восстановили, а отстроили заново», — перебила её Машка. «То, что было восстановлению, не подлежало, так что снесли подчистую, только фундамент остался. На том фундаменте и ставили». «А колокол?» — ревностно напомнила Полинка. «Колокол всё тот же» какой до революции висел, сумели сохранить. Я хотела спросить, каким образом и кто сохранил колокол, поскольку слышала, что все колокола тогда отправляли на переплавку. Но тут Машка поторопила. «Идёмте уже, не хочу опять ночью возвращаться». Её слова живо напомнили мне обстоятельства, по вине которых в прошлый раз нам пришлось возвращаться ночью, и это погасило оживление, возникшее о привидении обновлённой церкви. Но Машка не заметила моего помрачневшего лица и, шагая рядом, с любопытством спросила. «Ленча, а ты у нас кто теперь? Католичка? Ну, раз из Европы. Там же вроде все католики». Я мотнула головой. «Христианка, значит. Осталась предана вере предков». Последнее было сказано с нескрываемым ехидством, и мне стало досадно. «Да никто я» то есть не принадлежу ни к одной из религиозных конфессий. «Атеистка, выходит?» — скорее агностик. «А это ещё что за зверь?» Я надула щёки и шумом выпустила воздух, Пантонима, который в своё время научилась у французов, но, как выяснилось, прекрасно понимаемая и в российской глубинке. «Ой, ну конечно!» — буркнула Машка. «Куда уж нам знать такие умные слова!» «Так и скажи, что безбожница, понятнее будет и честнее!» «Безбожница!» Равнодушно согласилась я, но зря надеялась этим отделаться. Полинка, до того молчавшая, укоризненно покачала головой. «А вот это ты зря! Без Бога жить нехорошо! Тяжело одиноко! Вот случилось чего? Кому обратишься?» Я невольно ускорила шаги, словно надеялась убежать от раздражающих вопросов но всё-таки ответила. «К людям обращусь. К врачам, к пожарным, к спасателям, в полицию, мастеров вызову, доставку на дом, да хоть санитаров. До сих пор это прекрасно работало». «Ну...» Полинка вроде призадумалась, но всё равно нашла, что возразить. «И всё-таки Бог может помочь там, где люди не помогут». «Ну так пусть поможет. Или его обязательно умолять нужно». Пока Полинка размышляла над ответом, заговорила Машка внезапно и, видимо, на зло Полинке, решившая занять мою сторону. «Когда на Ваньку это мерзкое дело завели, ох, как я молилась! В церковь сто раз ходила, свечи ставила, с батюшкой разговаривала». «И что, батюшка?» Машка безнадёжно махнула рукой. «Да у него один ответ. Надейся, смиряйся на всё воля Божья». Ничего толкового, в общем. Ну вот и получается, что не помог мне Бог, умоляя, не умоляя. Поняв, что оказалась со своей позицией в меньшинстве, Полинка ощетинилась. А ты не думала, что Ванька всё-таки виноват? Вот и не вступился Господь за него. Я ожидала, что Машка сейчас вспылит, даже втянула голову в плечи, но та лишь недобро усмехнулась и использовала ещё более коварный приём. Ну, допустим, за Ваньку правильно не вступился. А чего ж тогда не вступился за Альку? А она где успела нагрешить? Это явно был перебор. Эту тему трогать не стоило. Машка и сама сразу поняла, что перегнула, виновата опустила голову, не дожидаясь ответа. И дальше мы шли молча. Церковь величественно проплыла мимо, сияние её куполов осталось позади, а по обе стороны от нас вереницей потянулись деревенские дома. Они, в отличие от церкви, были точно такими же, какими я помнила их с детства. Лишь некоторые обзавелись ныне вездесущими пластиковыми стеклопакетами, да иногда ещё свежеокрашенными полисадниками. Во многих палисадниках неподвижны, как диковинные цветы, сидели разношерстные кошки и провожали нас непроницаемыми взглядами. Я лениво задумалась о том, каково это — жить в таком вот домике с сиренью и кошками за окном, далеко от суеты больших городов и сотрясающих мир событий. Из года в год видеть одних и тех же людей, ходить по одним и тем же улицам, Встречать одни и те же рассветы закаты над одним и тем же пейзажем. Может быть, это не так уж и плохо? Может быть, время такой жизни течёт иначе? Месяц растягивается на год, а год — на столетия. Может, поэтому у деревенских стариков такие отрешённые глаза, а на сухих губах — улыбка Будды? Из философских размышлений меня вывел протяжный мученический стон. «Ой, тормозите, девки!» Полинка, тяжело ступая, свернула с узкого тротуара и проковыляла к одному из просевших в землю деревенских домиков, мимо которого мы как раз проходили. Там у калитки в лопухах притулилась незаметная деревянная лавочка. Вот на неё подруга и опустилась с громким свистящим выдохом. «Ты чего?» — испугалась я, и мы с Машкой нервно переглянулись. «Болит что-то?» «Да не...» Полинка жалко улыбнулась своим лягушачьим ртом, пожалуй, единственным, что осталось в ней от той бесстрашной коряглой девчонки, которую я когда-то знала. Просто передохнуть надо, Малёха. Трудно мне долго ходить, вес не позволяет. А, протянула Машка и поколебавшись, села рядом с Полинкой, достала из кармана пачку сигарет. Мне ничего не оставалось, кроме как присоединиться к ним, рассудив, что раз дорога предстоит не близкая, то и короткий отдых лишним не будет. Лишь бы хозяева домика не выглянули в окно и не прогнали нашу троицу прочь от своей калитки. Но никакие хозяева не показывались, и Машка, несколько раз глубоко затянувшись, спросила у Полинки с лёгким укором. «Слышь, мать, а реально, ты чего так разожралась-то? Если уже даже ходить трудно, то не пора ли немного схуднуть?» «Не пора ли схуднуть?» скинулась Полинка, чьё раскрасневшееся от жары лицо покрывала плёнка пота. «А ты думаешь, я не пробовала? Думаешь, это так легко?» Машка пожала плечами. «Ну, не легко. Но ведь и не так уж трудно. Я тоже после родов набрала кило десять точно, а то и все пятнадцать. А как грудью кормить перестала, так и начала сбрасывать. Потихоньку, без фанатизма. Всё и получилось. Но тебе это было не трудно?» ядовито заметила Полинка. «Ты ж постоянно к своему карасю на зону моталась с огромными баулами. Себе и ребёнку во всём отказывала, зато ему соленья, варенья пёрло за три девять земель. Как тут не похудеть?» «Так и ты по жизни не на Мальдивах загораешь», парировала Машка. «Пашешь одна на всю семью, а твоего Борова ещё попробуй прокорми, в нём небось уже пара центнеров живого веса». Полинка смерила Машку уничтожающим взглядом, Но та не унималась. «Вообще странная у вас семья. Он же у тебя татарин, мусульманин. У них вроде положено, чтобы мужик зарабатывал, а жена дома с детьми сидела. У вас же всё наоборот. С только разницей, что он и по дому хрена не делает. Вот оно тебе надо? Ой, но ну тебе-то какое дело? Я, если хочешь знать, может, и располнела из-за этого. С голоду опухла». Хихикнула Машка и ойкнула, получив чувствительный тычок локтем в бок. «Да просто жру всю жизнь, что не попадя. Жиреют ведь не от изобилия, жиреют от вредной пищи, от вредной да от дешёвой. А это что у нас? Хлеб, макароны, картошка, маргарин, печеньки всякие, сосиски из туалетной бумаги. Собственно, всё то, чем мы и питаемся. А я ещё и жую всегда набегу в сухомятку и стресс заедаю. Оно ж вроде как налопаешься от пуза. «И жизнь полегче кажется». «Да, да», — покивала Машка. «Еда — это лёгкий и всегда доступный источник удовольствия. Сама этим грешила. А потом ничего, взяла себя в руки. И ты возьми. Для начала вынеси своего муженька на помойку. От лишнего рта избавишься. А там, глядишь, и на полезную еду денег начнёт хватать». «Да куда уж там?» — проворчала Полинка и обратила задумчивый взор на меня. «Лен, расскажи, чем питаешься, чтобы в такой форме быть, и во сколько тебе это обходится». «Так она, небось, и спортом занимается», — вставила Машка. «Фитнес и йоги, ага». Я заёрзала на лавочке, предчувствуя, что сейчас удивительным образом окажусь виноватой в бедах подруг. Осторожно ответила. «Занимаюсь потихоньку. В основном бегаю. Просто очень люблю бегать». «По утрам, небось?» Теперь в Машкином голосе звучало откровенное ехидство. «Ну да, по утрам. До завтрака. На полный желудок бегать тяжело». Полинка горько усмехнулась. «Ну, у нас по утрам не побегаешь особо. Утром мы только на работу бегаем». «А зимой?» — хохотнула Машка. «Представь, как мы утром в темноте по минус тридцать по льду чешем». Они засмеялись, а я чуть было не сказала, что можно поставить дома беговую дорожку, как, собственно, сама и сделала, после чего наверняка услышала бы про себя ещё много интересного. Но вовремя прикусила язык. «И фитнес-клубов у нас нет!» — отсмеявшись, продолжила Машка угрожающим тоном. «У нас тут только один фитнес возможен — огород!» «У тебя-то какой огород?» — удивилась Полинка. «В квартире живёшь!» Здравствуйте. Я полжизни у Лёхи на огороде впахивала!» У него-то дом, вот и высаживали, что могли своё, а пока он с роком отал, я опять же его матери помогала. "Ну и дура", равнодушно заключила Полинка. "А ты так шибко умная, мужика содержишь, ладно бы ещё молодой красавчик был, а то ведь посмотреть страшно. Вот зачем он тебе?" "Да за тем, что это отец моих детей!" закричала Полинка так, что на этот раз хозяева домика, под окнами которого мы так по-хозяйски расположились, точно должны были нас прогнать. «Да какой он нахрен отец!» Не отстала от неё Машка. «Он их хоть замечает вообще, детей-то. Сама говоришь, что Рустик Светку в школу собирает и отводит, пока отец до обеда дрыхнет. От мебели пользы больше, чем от такого отца». Одно из окон домика со скрипом приоткрылось, и я поднялась с лавки. «Всё, двигаем дальше, а то вы тут сейчас любопытных соберёте своими воплями!» Машка нервно вскочила, щелчком пальца пульнула непогашенный окурок на проезжающую часть, за ней кряхтя встала и Полинка, уже на ходу обиженно пробубнила. «Вот уж ты-то, Машенька, могла бы меня понять. Сама же сказала, что только ради сына столько лет терпела своего рецидивиста. Я просто поздно поняла...» что отцом он никогда и не был. Так, декорация для вида. Но лучше поздно, чем никогда. А тебе ещё даже и не поздно. Пока дети не выросли, можешь всё исправить. Я ведь не со зла тебе всё это говорю, а предупреждаю от своих же ошибок. Но предупредила и будет. Буркнула Полинка потеплевшим голосом. Считаешь, что я приняла к сведению. А пока давайте сегодняшнее дело закончим». Упоминание о неотвратимости сегодняшнего дела заставила нас хором вздохнуть и ускорить шаги. А впереди, в конце улицы, густой массой деревьев, уже зеленело старое татарское кладбище.